Глава 40 Был уже поздний вечер, когда мы собрались возвращаться домой. Маурицо уговаривал нас переночевать. Думаю, он боялся оставаться наедине с женой, в душе которой произошли такие перемены. Но нам обеим хотелось поскорее оказаться у себя дома, и мы вежливо отклонили его предложение. На улицах теперь все было совсем не так, как в ту ночь, когда мы везли к себе художника. Моросил дождик, а от холода тьма оказалась еще беспросветней. Но то был необычный зимний мрак, сама обстановка в городе изменилась. В последние недели, что прошли после отлучения савонаролы, в воздухе повеяло инакомыслием. Сторонники Медичи, ощущая папскую поддержку, решились снова публично напомнить о своем существовании. И группки молодых людей из семей, которые надеялись выиграть от перемен в правительстве, вновь стали показываться на улицах. Произошла даже потасовка между ними и ангелами. Поговаривали, что именно они учинили безобразие в соборе. В ночь накануне выступления Савонаролы кто-то вымазал кафедру салом, А потом, во время проповеди, внеф упал огромный сундук, с грохотом рухнул на каменный пол, вызвав большой переполох среди прихожан. В конце концов, голоса противников монаха стали звучать громче, чем его собственный. Чтобы добраться домой... Нам нужно было миновать каменный фасад дворца Медичи, теперь заколоченного досками и разграбленного, повернуть у Баптистерии к югу, а затем на запад по улице Порто-Росса. Дорога была пуста. Но на полпути я заметила грузную фигуру монаха-доминиканца, выскользнувшую откуда-то из темноты, из бокового переулка. Капюшон опущен на лицо, руки скрещены под длинными рукавами, темно-коричневая ряса почти сливается с ночным мраком. Когда мы подъехали ближе, он махнул нам рукой, останавливая. Мы приготовились к допросу. «Доброго вам вечера, тщери божьи!» — мы склонили головы. «Вы оказались на улице в очень поздний час, добрые сестры». «Наверняка вы знаете, что наш благородный Савонарола запрещает подобное нарушение приличий. Вы одни?» «Как видите, отец, но мы исполняли долг милосердия», — быстро ответила Ирила. «У сестры моей госпожи чума унесла ребенка, мы утешали ее словами молитвы». «В таком случае вы совершили не проступок, но Богу угодное дело», — пробормотал монах. «Лицо его по-прежнему было спрятано под капюшоном. И Бог послал мне вас для другого милосердного дела. Здесь, неподалеку, лежит больная женщина. Я нашел ее на пороге церкви. Мне нужна помощь, чтобы доставить ее в больницу». «Разумеется, мы поможем вам», — сказала я. Садитесь к нам и показывайте, куда ехать. Он покачал головой. Переулок слишком музок, вашей повозке не проехать. Оставьте ее здесь, мы пойдем туда пешком, а потом все вместе перенесем ее сюда. Мы спустились и привязали лошадей. Улица за нами была совершенно пуста, а в переулке, куда указывал монах, стоял кромешный мрак. По городу теперь разлита была такая тревога, что даже его монашеское платье не внушало мне полного доверия. Я гнала от себя страх. Доминиканец быстро шагал впереди нас, не подымая капюшона. Ряса блестела от капель дождя. Еще совсем недавно доминиканцы расхаживали по улицам с таким видом, будто им принадлежит весь город. А этот, похоже, боится, как бы его не увидели. «Да, без сомнения, скоро произойдут перемены». С одной из соседних улочек донесся крик. Крик удивления, а может быть, боли. Затем взрыв дикого хохота. Я тревожно взглянула на Ирилу. «Далеко ли еще, отец?» — спросила она, когда мы пересекли улицу Терми и снова углубились в очередной переулок, уводящий дальше в тьму. «Скоро, уже скоро, дитя мое! Здесь, в Санте-Апостоле! Разве вы не слышите ее криков?» Но я ничего не слышала. Слева показались очертания церковного портала, тяжелые двери были заперты. Подойдя поближе, мы увидели человеческий силуэт, едва различимый в темноте. На ступеньках неловко сидела женщина, низко опустив голову на грудь, словно у нее не хватало сил подняться. Ирила приблизилась к женщине раньше меня и склонилась над ней. И немедленно сделала мне знак рукой, чтобы я не двигалась с места. «Отец! — сказала она быстро. — Она не больна. Она мертва и вся в крови!» «Ах, нет, быть такого не может. Она еще шевелилась, когда я уходил отсюда. Я пытался руками унять кровотечение. Он поднял руки, рукава задрались, и даже в темноте я увидела пятна крови». Он сел рядом с мертвой женщиной. «Бедняжка, бедняжка! Что ж, зато теперь она с Богом». «Может быть, и с Богом, но каким мучительным путем ей пришлось к нему пройти?» Из-за плеча Ирилы я увидела кровавое месиво, в которое превратилась ее грудь. Впервые за много месяцев я почувствовала, как рот у меня наполняется тошнотворной слюной. Ирила быстро поднялась, и я заметила, что она тоже потрясена. Монах поглядел на нас обеих. «Мы должны помолиться о ее душе». «Какова бы ни была ее несчастная жизнь, мы приведем ее к спасению нашими песнопениями и молитвами». Он начал петь хриплым, каркающим голосом. И вдруг мне померещилось в нем что-то знакомое. Темный плащ... Отзвук голоса, уже слышанного мною в другую ночь, тоже во тьме, голоса, от которого меня когда-то уже бросало в пот и в ужас. Я невольно сделала шаг назад. Он умолк. «А ну-ка, сестры!» На этот раз тон его был грубым. «Опускайтесь на колени!» Но тут Ирила решительно встала между ним и мною. «Простите, отец!» «Мы не можем задерживаться. Моя госпожа ждет ребенка. И если я сейчас же не доставлю ее домой, она может простудиться. Сейчас не та ночь, чтобы женщина в тягости долго находилась на улице». Он взглянул на меня так, словно впервые по-настоящему увидел. «Ребенка? В праведности Лизачатова?» Тут его капюшон откинулся и нашим глазам явилось бледное и широкое, как луна, лицо, испещренное впадинами оспин. «Пемза», — подумала я, — «монах-доминиканец с лицом, как пемза, которому Флоренция представляется выгребной ямой, полной греха. Давно ли Ирила рассказывала мне о нем?» Я догадалась, что и она сейчас вспомнила то же самое. «Праведности, в самой что не на есть праведности», — ответила она за меня и потащила меня подальше от монаха. «К тому же дитя вот-вот появится на свет. Мы пришлем вам подмогу из дому, мы живем здесь неподалеку». Он посмотрел на нее, потом опустил голову и снова занялся трупом. Положил руку на грудь женщины, туда, где было больше всего крови, и снова запел». Мы кое-как добрались до нашей повозки. Тьма стояла почти непроницаемая, и Ирила крепко держала мою руку в своей. Ладони наши были липкими. «Что там произошло?» — спросила я, едва дыша, когда мы снова забрались в повозку и хлестнули кнутом лошадей. «Не знаю. Одно тебе скажу. Эта женщина не первый час лежит мертвая, а от него так и разила ее кровью». Мы добрались домой и увидели, что ворота открыты. Конюха и Кристофа ждали во дворе. «Слава Богу, вернулась! Где ты была?» «Простите», — сказала я, пока он помогал мне сойти. «Мы замешкались на улицах, мы...» «Я уже разослал людей искать тебя по всему городу. Не нужно было так поздно выезжать». «Знаю. Простите», — сказала я опять и протянула к нему руку. Кристофора взял ее, крепко сжал, и я ощутила волны тревоги, накатывающие на него одна за другой. «Но мы же вернулись, целые и невредимые. Пойдемте же в дом, посидим в тепле, и я расскажу о том, что мы видели этой ночью». «У нас нет на это времени». За моей спиной конюх распрягал лошадь. Кристофора дожидался, когда тот отойдет подальше, и Рила тоже стояла рядом. Я почувствовала, что муж колеблется, и знаком велела ей уйти. Что? Что случилось? Скажите же мне. Случилось самое плохое. Самое плохое? Что может быть хуже смерти и убийства? Но он, похоже, меня даже не расслышал. Тамаза арестован. Что? Когда? Его взяли сегодня днем. Но кто? Я умолкла. «Конечно, Лука!» Я снова замолкла, и при свете факелов мы поглядели друг другу в лицо. Слова вернулись ко мне не сразу. «Наверняка это просто предупреждение», — прошептала я. «Он еще молод, его, наверное, хотят попугать». Муж ничего не отвечал. «Все будет хорошо. Тамаза не глупец. Если ему не хватит мужества, он прибегнет к хитрости». Кристофора грустно улыбнулся. «Алесандро, мужество здесь ни при чем. Это вопрос времени». Он помолчал. «Я уделял ему недостаточно внимания в последние месяцы». Он произнес это так тихо, что я даже не уверена, правильно ли расслышала его. «Сейчас ни к чему об этом думать», — сказала я поспешно. «Быть может, все мы уделяли недостаточно внимания друг другу. Быть может, потому все и произошло. Но теперь не время сдаваться. Вы сами так говорили. Голос монаха теперь не единственный в городе. За вами явиться не осмелится. Вы слишком знатного рода». Да и обстановка меняется весьма быстро. Пойдемте же в дом и поговорим. Мы засиделись допоздна в эту ночь, глядя на пламя очага. Как случалось в недолгие приятные недели после нашей свадьбы, пока в мою душу еще не просочился разъедающий я древности. Теперь он, мой муж, нуждался в поддержке, и я, как могла, старалась его утешить. Но этого было мало. Всякий раз, как он умолкал, я догадывалась, о чем он думает. «Каково это — знать, что твой любимый человек страдает?» «Когда, сколько не затыкай себе уши, все равно слышишь его крики». И хотя я покривила бы душой, сказав, что люблю брата, при мысли о том, что с ним сейчас делают, у меня все внутри сжималось. Сколь же тяжко должно быть моему мужу, который благоговел перед этим совершенным телом, держа его в своих объятиях После дыбы оно уже не будет совершенным «Поговорите со мной, Кристофора, вам станет легче, скажите мне Вы, наверное, думали о таком повороте событий, о том, что каждый из вас станет делать, если все так обернется?» Он покачал головой. Тамаза никогда не задумывался о будущем. Он одарен искусством жить мгновением. Но он умел вытворять с этим мгновением такое, что начинало казаться, будто оно никогда не кончится. — Значит, теперь задумается. Никогда не знаешь, как человек поведет себя в час испытаний. Тамаза может удивить нас обоих. Он боится боли. А кто ее не боится? Я часто думала о дыбе, как и все, наверное. Иногда, проходя мимо замка Борджалла летом, когда из-за жары все окна распахнуты, слышишь вопли, доносящиеся изнутри, и спешишь прочь. Утешая себя мыслью, что там не истязают никого из твоих знакомых Или что там держат одних преступников, либо грешников И в любом случае ты ничем не можешь им помочь Однако воображению не прикажешь На дыбе ломают кости, чтобы сломить волю Существует множество орудий пытки Щипцы, огонь, веревки, кнут Но раны от них заживают, а шрамы зарастают А вот после дыбы, если применять ее как следует, оправиться уже невозможно. Крепко связав руки за спиной, несчастных быстро поднимают вверх, на большую высоту, потом бросают вниз, и так снова и снова, и вот уже сухожилия и мышцы лопаются и рвутся, а кости выворачиваются из суставов. Иные находят, что это подобающая пытка, ибо напоминает о муках распятия о том, как рвались руки Спасителя под тяжестью его тела, висевшего на кресте. Разница только в том, что от дыбы человек не умирает или умирает редко. Чаще всего, когда его отвязывают, он валится на земь, как тряпичная кукла. Иногда людей, уцелевших после пытки, годы спустя можно встретить на улицах. Будто параличом разбитые, согбенные, они бредут, шатаясь и качаясь, и тряся руками и ногами. Бог наделил человека не только телесной красотой, но и телесной хрупкостью. В Писании сказано, что до грехопадения люди не ведали боли, и что наше страдание послано нам за Евено ослушание. Как трудно поверить что Господь покарал нас так страшно за один единственный, пускай и серьезный грех. Наверняка боль — еще и напоминание о бренности и несовершенстве плоти по сравнению с душой. И хотя это представляется столь жестоким, — Александра... Что? Я далеко улетела мыслями, глядя на пламя, и не слышала, что говорил мой муж устала. Почему бы тебе не пойти спать? Какой смысл нам обоим сидеть и ждать?» Я покачала головой. «Я останусь с вами. Вы представляете, сколько у нас еще времени в запасе?» «Нет». Один человек, которого схватили летом, я видел его потом перед ссылкой. Он рассказал мне, как все было. Он говорил, что некоторые сразу выдают имена, чтобы избежать боли. Но признания, сделанные не под пыткой, считаются ненадежными. «Значит, им приходится признаваться дважды, — сказала я, — до и после пытки. Любопытно, называют ли они одинаковые имена или разные?» Муж пожал плечами. Увидим. Я еще немного посидела с ним. Но как Петр, бодрствовавший при Христе в ту последнюю ночь в саду, чувствовала, как веки постепенно тяжелеют и глаза слепаются. День был очень длинный. К тому же порой мое будущее и дитя, казалось, само решает, когда мне бодрствовать и когда спать. Пойдем. Я подняла глаза и увидела, что он стоит надо мной. Я протянула ему руку. Он отвел меня в мою спальню и помог улечься в постель. «Позвать Ирилу? Нет-нет, пускай спит. Я просто немного полежу». Я закрыла глаза и замерла. И вдруг почувствовала, как он забирается на кровать, ложится рядом со мной, осторожно придвигается, И вот уже мы лежим с ним бок о бок, Совсем как каменные изваяния на церковных надгробиях. Он очень старался меня не разбудить, И я не стала показывать ему, что проснулась. Через некоторое время он положил руку мне на живот. Я вспомнила Плаутиллу и ее умершую малышку, Потом монаха и окровавленную грудь той женщины, И наконец подумала о пресвятой деве, такой умиротворенной, такой благословенной в своей тягости. И, подумав о ней, ощутила, как шевелится ребенок. А, тихо сказал муж, он уже готовится к выходу. М, промычала я сквозь сон, хорошо обрыкается. Какой же он у нас получится! Если найти подходящих наставников, ум у него наверняка засверкает, как новенький флорин. И глаз, способный отличить новенькую греческую статую от древней. Я ощущала тепло его ладони у себя на животе. Надеюсь, все же он сумеет любить и бога, и искусство без всякого смущения и страха. Хочется думать, что в будущем Флоренция не станет разжигать между ними вражду. да? «Мне тоже хочется так думать». Мы умолкли. Я нежно накрыла своей ладонью его руку. На рассвете весь дом перебудил стук в ворота. Дурная весть часто приходит с утра пораньше, словно дню не под силу лживое бремя обманчивой надежды. Меня разбудил шум, но муж уже давно не спал. Дитя в моем чреве так выросло, а у меня так мало осталось сил, что я не скоро сумела слезть с кровати и сойти по лестнице. Когда я спустилась, ворота были уже отперты, и вестник стоял посреди двора. Ирила тоже поднялась. Во времена вроде нынешних, слухи, похоже, просачиваются сквозь невидимые щели в стенах. Я ожидала увидеть солдат, или даже, боже, сохрани, сохранил с его отрядом. Но это оказался просто какой-то старик. «Мона, Александра!» То был муж Ладовики, я не сразу узнала его. Годы и тяжкий труд сильно изменили его. «Андреа, что случилось? Что скажи?» У него было такое ужасное выражение лица, что я сразу подумала о худшем. Отец? -скричала я. Мой отец, он умер? Нет, нет. Ваш отец в добром здравии, Мадонна, он умолк. Меня послала ваша матушка. Она поручила мне сказать вам, что сегодня рано утром к нам в дом пришли солдаты, и что они... Забрали художника. Значит, Томаза все-таки прибег к хитрости, дабы избежать боли.